По-прежнему преобладает фитопланктон. Он придает дурной привкус нашей основной пище. Безветрие разлагает. Жара и пот. Выдерживать трудно. Проклятое безветрие раздражает нас. Ждем. Юлия читает и вздыхает от жары. Измерения, которые мы проводим каждую неделю, показывают что моя талия стала тоньше на целых 22 сантиметра. Должно быть, раньше я походил на бочку. Физическая сила уменьшилась на 30%, зато очень быстро восстанавливается пульс после предписанных упражнений. 60 ударов. Браво! Мне ничего не хочется делать. Солнце печет. Столько солнца я никогда не видел. С нетерпением жду 5 часов, когда немного спадет жара. Из-за голода мы стали сонливыми и рассеянными. Как-то вообще понизился тонус. Это самое ярко выраженное последствие принудительного безделья. На закате солнце увеличивается до невероятных размеров. Напоминает огромный таз для варки варенья. Она сопровождается оранжевыми облаками. Это верный признак ветра. И так уже в течение нескольких дней ждем, ждем и все напрасно. Развеян еще один миф. Мы уже пережили многое — штормы, ветры, волны, штиль, жару. Осталось только благополучно возвратиться в Софию. Строю планы новой экспедиции. Эх, если бы в Тихом океане было прохладнее. С тех пор, как существует мир, чередуется ветер и безветрие. Это так же естественно, как ночь приходит на смену дню. И я не злюсь. Пусть себе печет, пусть не дует, подождем. Дунишь, ветерок, дунишь, выбора у тебя нет. Лежу, читаю и плавлюсь, а голова гудит от жары. Я приготовил все для большого ветра. Паруса свернуты так, что десяти движений будет достаточно для того, чтобы их натянуть. Время от времени поливаем себя водой из ведер, или купаемся в океане. Не помогает. Вода теплая. Мне кажется, что я и в ней потею. Лак показывает, что мы прошли 1,6 мили. Течение относит нас на северо-запад. И оно уже получилось против нас. Мое состояние сродни настроению человека, стоящего в очереди. Разница, однако, заключается в том, что в очереди никогда не знаешь, хватит ли тебе того, зачем стоишь. А ветер обязательно будет. 21 градус 30 минут северной широты, 58 градусов 10 минут западной долготы. С широтой все в порядке. Для нас сейчас главная долгота. Она для нас важна, так как мы должны прибыть с Сантьяго-де-Куба. 1 июля, Юлия. Опять не двигаемся. Хочется клубники, мороженого и брынзы. Причем, чтобы всего этого было в изобилии. Нет, не голод мучает меня и не гастрономические галлюцинации. Но это бездействие скоро доконает меня. Как вспомню, что мы предполагали закончить плавание 10-12 июля, мне становится грустно. Беспомощно торчим на месте. У нас нет ни барометра, ни термометра. Даже определить температуру воздуха не можем. На палубу нельзя ступить. Донча учил меня ходить по огню, но по палубе босиком я не пройду. прирекаемся относительно того, кому орудовать камерой. Съемка фильма также стоит нам неимоверных усилий. Надо одеваться, заряжать камеру, в поисках подходящих ракурсов, висеть на канатах. Можно снимать с пяти-шести точек. В других местах нельзя закрепиться, Черно-белая отснятая пленка подпортилась от влаги, несмотря на то, что она находилась в контейнере. У нас есть всего лишь 12 цветных катушек, и мы их экономим. Снимаем только, когда нас не заливает волны. А в бурю необходим третий человек для того, чтобы держать камеру. Второе июля, Дончо. Мы видели танкер. Пятидесятый день плавания. Около трех часов ночи мы заметили корабль, который, к моему ужасу, прошел всего в трех метрах от носа лодки.